20 январь 12 Ответственен ли человек за свои сновидения? Ответственен, безусловно. Ибо в снах свободно выявляется все то, что было подавлено, зажато волею, но не изжито полностью и до конца. Если человек, положим, отказался от мяса, а где-то в глубине сознания желание покушать трупного еще не изжито, во сне может он видеть и вкушать мясную пищу. и не остановить этих снов, пока желание не будет изжито, то есть вырвано с корнем. Это касается в равной степени и всех прочих слабостей, страстей и вожделений. Недостаточно еще чего-то не делать, нужно чтобы самое желание перестало существовать. Но как же могут перестать ощущаться голод, из человек лишен пищи? Или прочие естественные желания, или ощущение тела, лишенного их удовлетворения? Не могут. Но владеть ими всеми должен уметь, ученик. И степень этого владения уявляется часто во снах. Если овладение осуществлено полностью, то и сны, и бодрствование покажут одинаковую степень реакции на соответствующее воздействие, Если только частично, то сон обнаружит эту частичность. Искренность реакции обнаружится всего ярче во сне. Конечно, могут быть рефлекторные отзвуки изжитых явлений, Но они не сброшены, так представляют собой кармическую шелуху. Но если говорит себе человек «да» и «жито», а внутри притаившийся некто говорит себе «нет», значит, процесс не завершен. Этот некто — наш старый знакомец-астрал, веками вынашивающий свои склонности, привычки и побуждения, и главная задача его победить и обуздать. Удовлетворение его желаний их не удаляет, а наоборот только способствует их росту. Только пищей лишенной он может замолкнуть и подчиниться. Потому, говорю, допущено все, но только тогда, когда воля властвует над всем безраздельно, и прежде всего над всеми выявлениями астрала.